Глава 22. Килминал Кира. Я попадаю в комнату Everlasting Glove по приглашению парня, которого встретила в приложении по поиску партнера. Это первый раз, когда я воспользовалась приложением. Комната представляет собой точную копию пика Виктории в Гонконге, но абсолютно пустая. Кажется, меня просто обманули. Я стою на краю и всматриваюсь в дальней существующей городской жизни. Понятное дело, что этот огромный обрыв и небоскребу, виднеющийся отсюда в красноте яркого заката всего лишь иллюзия, но мне почему-то не по себе. Зря я включила в физический доступ, но с другой стороны, со страхами надо бороться. Хочется спрыгнуть и ощутить чувство полета с такой огромной высоты. Меня быстро выкинет из сервера, но я боюсь. Элизиум словно оживает на глазах, с каждым днем все реалистичнее. Особенно если подключить физический доступ? Извини, что я опоздал, слышу я незнакомый мужской голос за спиной. Обернувшись, вижу того парня из приложения: Смуглый, с зелеными глазами, татуировкой над бровью. Темные волосы с синей краской на концах заплетены в короткие дреды и собраны в хвост. Привет, спокойно говорю я. Давно ждешь? Он улыбается. Как ты это сделал? Ты о чем? Он продолжает улыбаться, только уже с непониманием во взгляде. «Я получила приглашение в локацию, но когда прибыла, здесь никого не было». «Такое ведь невозможно. Пригласить игрока можно только находясь непосредственно в комнате». Прежняя улыбка сменяется мрачной хмылкой. «Пора бы уже привыкнуть, что в этом мире возможно все. С этими словами он бросается ко мне и заламывает мне руки за спиной. Игры играми, но к такому повороту событий я не была готова, поэтому неосознанно кричу. Внезапно в локации появляются еще два человека. одеты во все черное с масками на лице. Отличная работа, Джасей, — говорит один из парней, подходя ближе. Я пробила ее, считаю, у нее больше тысячи физических минут. Должна быть богатая. Тот самый Джасей, который держит меня, снова мерзко улыбается каким образом он узнал количество доступных мне минут. «То, что нужно», — парень в маске одобрительно похлопывает друга по плечу, а затем снова смотрит на меня своими ярко желтыми глазами. «Поделишься минутками?» Его наигранно сладкий голос вызывает у меня тошноту. «С чего бы это?» — спрашиваю я, пытаясь вырваться из рук Джасея. Все это начинает порядком раздражать. «Я пришла сюда развлечься, а не благотворительностью заниматься» отрезая я. Игрок маски смеется, а потом хватает меня за волосы и поднимает голову так, что мое лицо оказывается прямо напротив его. Тут-то я и вспоминаю, что у меня включен физический доступ, и боль я чувствую так же, как и в реальности. Отпусти, вижу я, высвобождая одну руку из схватки Джасея и вцепляясь ею в собственные волосы, чтобы облегчить боль. Нет, не отпущу. Смотри, как это работает. Думала, раз попала в игру, то все тут иллюзорное, как бы не так. Судя по всему, в реальности у тебя предостаточно денег, чтобы купить столько физических минут. Тебе и там неплохо, а таким, как мы, повезло чуть меньше. И единственный выход — жизнь здесь. А для этого, чтобы ты понимала, нам нужно очень много физических минут. Плюс собственные локации. И ты можешь нам в этом помочь. Не хочется благотворительностью заниматься — не проблема заставим. Его голос жесткий, озлобленный, лицо с бешеной улыбкой, которую я могу прочувствовать даже за черной маской. Он еще сильнее сжимает мои волосы и буквально протаскивает меня коленями по асфальту, боль невыносимо. А я и подумать не могла, что в игре, помимо приятных ощущений, присутствует и она. Я пытаюсь выключить физический доступ, но все тщетно. До меня слишком поздно доходит, что мой аккаунт был взломан как и вся локация. «Говори пароль, или мы скинем тебя с обрыва!» — кричит он, ногой толкая меня на землю. Пароль обязателен для полного списания физических минут. И если аккаунты не смогли взломать довольно быстро, то для доступа к минутам им нужна моя помощь. Оказавшись на земле, я быстро закрываю голову ладонями, чтобы эта сволочь снова не схватила меня за волосы. «Мне нужно срочно выйти из игры. Прямо сейчас». Но мой аккаунт взломан, и я не могу отключиться от браслета. Мне никто не может помочь, и я лежу в комнате абсолютно одна. Не могу ни вырубить физический доступ, ни выйти из сервера. Второй парень в маске, наименее разговорчивый из всех, подбегает ко мне и больно сжимает мое плечо. «Говори пароль, или мы убьём тебя. По-настоящему!» Почти рычит он. Подавляя болезненные ощущения, я осмехаюсь. И каким же образом вы по-настоящему убьете меня в игре, где все иллюзия, даже мои собственные физические ощущения? Это же просто аватар. Или вы думали, что я под страхом смерти скажу вам пароль, не подумав, что это просто невозможно? Они переглядываются между собой. И тот, что позиционировал себя главой этой банды заигравшихся мразей, снова хватает меня за руку и тащит по земле. Спешу огорчить, но ты хоть раз задумывалась, как работает браслет. Он полностью подчиняет себе твой мозг. А уж если браслетик твой взломан, значит вся боль, доступная тебе благодаря драгоценным минутам счастья, реально как никогда. Твое физическое тело в данный момент чувствует то же, что и твой аватар. Сам браслет посылает в мозг сигналы о физической боли. И если мы захотим убить тебя по-настоящему, это будет проще простого. «У тебя мозг из ушей вытечет». Снова разразившись смехом, он бросает меня на асфальт. «Говори пароль!» Возле меня снова стоит джессей придерживая нож у лица и накручивая мои длинные волосы себе на кулак. Из глаз брызгают слезы, трудно контролировать чувства. «Один, шесть, четыре, два, пять, ноль». Тихо говорю я, в надежде, что меня сразу же отпустят. Над моим аватаром возникает прозрачный экран, показывающий списание минут. Парни довольно переглядываются, но один из них продолжает держать меня. Все, теперь оставьте меня», — почти умоляющим тоном произношу я. «Нет, милая, свидетели нам не нужны, а вот очередной убитый при загадочных обстоятельствах игрок, самое то, новости читала?» Самые разговорчивые маски снова улыбчиво смотрят в мою сторону. «Значит, это не ошибка в игре? Это вы убиваете пользователей?» Шоки вопрошаю я, пытаясь подавить очевидный в моем голосе страх. «Поздравляем, и это правильный ответ». Он начинает хлопать в ладоши и раздражающе смеяться. Его идиотская манера разговаривать бесит куда сильнее рукоприкладство. «Тебя нам тоже придется убить. Ты уж прости, что наше свидание не удалось». Джосей снова тянет меня за волосы и просто пожимает плечами. Я не успеваю моргнуть, как внезапно всех троих отбрасывает от меня на приличное расстояние, а в локации раздается грохот, похожий на взрыв. Парни быстро поднимаются на ноги и сбиваются в кучу, озираясь по сторонам. Я смотрю, у нас объявились нарушители. Низкий мужской голос не лишен сарказма. Передо мной возникает еще один парень. И, видимо, отношения к этим убийцам он не имеет. По крайней мере, пока. Я заранее знала о его появлении в Элизиуме. Это наша первая виртуальная встреча. Спустя последние пять лет. Высокий, тощий, с растрепанными седыми волосами и блестящими цепями на тонких длинных запястьях. Лиси глаза лавандового цвета смотрят пристально а на шее завивается белая змея. На ногах массивные кроссовки, на плечах длинная косода с голографическим принтом. Для игрока Элизиума вполне банальный прикид, а вот поведение отличное от других. Ведет он себя так, словно претендует на локацию не меньше убийц. «А ты еще кто такой?» — кричит парень в маске, снова направляясь в мою сторону. Однако дойти не успевает. Его снова отбрасывает к остальным. При этом парень со змеей не делает буквально ничего, стоит ровно и просто наблюдает за ними. «Можешь называть меня системным администратором ряда локаций, хотя такое определение не совсем мне подходит. Впрочем, неважно. Попрощайся с дружками», — улыбается незнакомец, обнажая небольшие клыки, которыми он, по-видимому, привлекает внимание». Из-за безграничного ассортимента элементов самовыражения пользователи порой выглядят максимально странно, но разнообразно. И каждый пытается выделиться как может. Татуировки на глазах, рога, пирсинг, длинные ногти, сияющая аура, брендовые вещи. Кто как хочет. Поэтому меня уже ничего не удивляет. Системный админ. Он не успевает договорить и просто исчезает. Можно предположить, что мерзавцы вышвырнули из сервера, но, как по мне, это слишком безобидно по сравнению с его планами. Те двое тоже не успели и слова сказать, испарились друг за другом. Теперь системный администратор смотрит в мою сторону: на лице ни сочувствия, ни эмпатии. Куда они делись? спрашиваю я, поднимаясь на ноги. Я заблокировал их, холодно отвечает он. Надо мной загораются уведомления. Минуты зачислились обратно. «Это ты сделал?» Он лишь кивает. «Да уж, после такого никаких физических минут не надо», — вздыхаю я. «Настолько было больно?» Админ наклоняет голову, рассматривая меня. «Словами не передать». «Бывает и хуже. Тебе повезло». Он пожимает плечами. «Спасибо, что помог. Это просто одна из моих обязанностей». «Блокировать нарушителей», — сухо отвечает он. «Я немного смущаюсь от гнетущей атмосферы нашего общения». «То есть ты на самом деле системный администратор?» «Типа того». «Интересно. Впервые встречаю кого-то из работников игры. Сложно было устроиться на такую должность?» «Да». «Он не особо разговорчив, это очевидно. Но мне все же интересно». «Меня зовут Кира». Я протягиваю ему руку. В ответ он лишь презрительно смотрит на меня. «Я Рен», отвечает он и механическим движением, словно робот, протягивает руку в ответ.